Шеф-редактор стоял у окна с компьютерной распечаткой в руке и смотрел на русское посольство. А Ника взглянула на большой стол. Сегодня Шюман, по крайней мере, аккуратно сложил простыни с цифрами продаж и диаграммами графиков. «Садись», — сказал он, и смягчив взгляд, указал ей на стул для посетителей. Испытывая какую-то неловкость, она села. «Я прочитал набросок твоей статьи о Рагнвальде», — сказал Андерс Шюман. «И я понимаю, что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, что это не статья, а лишь идея». Аника положила ногу на ногу и скрестила на груди руки. Потом поняла, что приняла оборонительную позу, расслабилась и снова приняла прежнее положение, опустив руки и поставив на пол обе ноги. Такой же сомнительной показалась мне статья об убийстве Бенни Экланда. «Ты исходишь из положения, которое кажется мне неудачным». Аника не смогла подавить идущий из глубин сознания импульс и снова скрестила руки на груди. «Что ты хочешь этим сказать?» Щуман откинулся на спинку стула. Рубашка, растянувшись, разошлась между пуговицами, обнажив пупок. Мне кажется, что ты слишком большое значение придаешь мифу терроризма. Носишься с ним, как с писанной торбой. Не все преступления имеют отношение к терроризму. Не всякое насилие — террористический акт. В журналистике надо быть более взвешенным и уметь дистанцироваться от эмоций. Иначе мы демонизируем террористов надуваем их, превращаем в всесильный орден. Мы используем термин «терроризм», вешаем его ярлык на разные действительно происходящие события раньше, чем сами...» Она взглянула на него с нескрываемой иронией и всплеснула руками. «Будь так добр», — сказала она, — «прочти мне лекцию по журналистской этике». Он с такой силой стиснул зубы, что на шее надулись вены. «Я не собираюсь читать тебе мораль, просто хочу подчеркнуть...» Аника подалась вперед, чувствуя, как кровь бросилась ей в голову. «Я всегда думала, что ты держишь меня за свободного журналиста, — сказала она, — что ты полагаешься на мои способности к суждению о том, что является существенным, а что нет. «Аника, поверь мне!» Я действительно так считаю, но здесь есть нечто такое, и я это чувствую. Убийца пришел к нему, потому что он знал нечто такое, чего не должен был знать. Дай мне договорить. Я могу лишь еще раз подчеркнуть, что полностью поддерживаю тебя в твоей роли. Но все же я ответственный редактор. Это я решаю, кого нам называть террористом, а кого нет. Поэтому я даю тебе задание, а ты убегаешь в самовольные командировки и делаешь ненужную работу. Аника хотела было встать, но застыла на месте, склонившись над столом с полуоткрытым ртом и пылающими глазами. В тишине, наступившей после его слов, в ее голове закружились мысли. Она должна найти всему объяснение, должна все понять. «Поездку мне разрешил Спикен», — сказала Аника. «Он ничего не говорил тебе о моей командировке?» Вздохнув, Щуман встал. «Сказал. Но не все. Я хотел лишь указать на то, что тема терроризма и террористических актов начинает занимать непропорционально большое место в твоей профессиональной деятельности». «В последние годы...» Эта тема стала необычайно актуальной. Так, во всяком случае, говорят все. Аника села. Шеф-редактор обогнул ее стул и подошел к столу. «Я хочу, чтобы ты подумала о том, нет ли у тебя какого-то мотива, который заставляет тебя проявлять особый интерес к терроризму?» «Что ты имеешь в виду?» Шюман снова вздохнул, Рассеянно провел пальцами по афише с рубриками газеты. «Ты хочешь сказать, не идентифицирую ли я себя с террористами? Что я сама убила человека? Что в моем воспаленном мозгу родился образ убийцы-маньяка, которого в действительности не существует? Или ты думаешь, что пребывание в туннеле с террористом и его динамитом заставляет меня теперь видеть террориста с бомбой под каждым кустом? «Ты так это видишь?» Андерс Шюман протестующе поднял обе руки. Аника. «Я не знаю, но единственное, что могу сказать, это очень причудливая и странная история. Я не могу печатать историю о каком-то чертовом Рагенвальде, который, может быть, давно умер и похоронен, Или выращивает смородину в Москосале, или работает водолазом в Реднинге, или черт его знает, чем он еще может заниматься. Но то, что ты пишешь, это важно. Это обвинение в преступлении. раганвальд это кличка. Его настоящее имя неизвестно, и он не опознан. Возможно, под именем раганвальд он больше известен, чем под своей настоящей фамилией. «Мы ведь знаем, как это бывает, не так ли?» А Ника не ответила. Стиснув зубы, она смотрела на занавески, скрывавшие таинственное помещение русского посольства. «Кроме того, — продолжал Щуман, — здравый смысл подсказывает, что сама идея статьи не вполне заслуживает доверия. Шведская провинция — это не то место, где воспитывают законченных террористов. Или как?» Она изумленно посмотрела на шефа. «Ты шутишь?» — спросила она. «Ты настолько невежествен!» «Посылку с бомбой изобрел какой-то тип из Террабуды!» Посылка взорвалась в руках директора лундина на Хаммингаттен в августе 1904 года. «Ты?» — сказал он. И по его тону чувствовалось, что он изо всех сил старается говорить спокойно и связно. «Понимаешь, что дела газеты идут, неважно. Мы не можем ставить себя в положение авантюристов, надеющихся с помощью таких, с позволения сказать, достоверных вещей, как этот чертов террорист, вернуть себе читателей». Она рывком поднялась с места адреналин захлестывал ее по самое горло достоверность ты что действительно воображаешь что публика покупает нашу газету благодаря серьезной солидной журналистике?» она разразилась деланным смехом анна николь смит на прошлой неделе бегала три дня к ряду в субботу какой-то парень во время ток-шоу анонировал перед камерой В воскресенье наследная принцесса поцеловала своего бойфренда. Что это? Ты разве не понимаешь, что сделал с этой газетой? Или обманываешь сам себя? Она видела, что он хотел взорваться, но усилием воли подавил это желание. — Я думал, ты счастлива, что газета продолжает выходить, — произнес он сдавленным голосом. Подсчет показателей продаж ты называешь выходом и существованием газеты? Знаешь, как это называю я? Делать ставку на грязь и дерьмо. Мы второсортная газета. Нам надо печатать больше желтой и скандальной информации, чем может себе позволить перворазрядная газета. Ты хочешь, чтобы мы перестали существовать? «Я не хочу, чтобы мы существовали такой ценой. Мне жаль, что ты изгоняешь профессионализм из нашей газеты». Она сама удивилась своему неподдельному волнению. «Это неправда», — сказал он, немного овладев собой. «Мы все еще занимаемся серьезной журналистикой, и ты это прекрасно знаешь». Я думаю, что ты должна иметь более широкую перспективу, нежели становиться в позу вульгарного критика. Будь все же немного справедливее. Это не мешает мне сожалеть о путях развития современной журналистики. Стираются границы между реальностью и вымыслом. И мы, и другие таблоиды пишут о мыльных операх и ток-шоу так, как будто это самая важная часть нашей жизни. «Это неприемлемо!» «Ты забываешь о Каине и Авеле», сказал Щуман и попытался улыбнуться. «Причем тут Каины и Авель?» аника скрестила руки на груди, ожидая ответа. «Быть на виду. Вот что самое главное для человека. Не ты ли сама это сказала как-то раз? Фактически на телевидении, не так ли?» оказаться в документальном ток-шоу, которое снимаются и выкладываются в сеть 24 часа в сутки. Разве это не то же самое, что быть все время на виду у Бога? И кто же этот Бог? Телевизионные камеры? Нет, — ответил Щуман. Телезрители. Когда в последнее время у кого-нибудь из нас был шанс быть Богом, Ты так уже бог. Причем каждый день, по крайней мере, в этой газете, не скрывая сарказма, сказала Аника. Такой же могущественный, несправедливый и полный злобных помыслов, как и настоящий бог в отношении Каина и Авеля. Теперь не нашелся, что ответить Андерс Шуман. Аника продолжала слышать эхо своей Филиппики. Видимо, она сумела сильно его задеть. Мне очень жаль, что моя статья об убитом журналисте будет выброшена из номера, быстро сказала она, чтобы сгладить возникшую неловкость. Твой журналист был никому не известен, сказал Андерс Шюман, глядя в окно. К тому же связь этого убийства с терроризмом весьма сомнительна. А чем знаменита Паула с поп-фабрики? Паула заняла второе место в конкурсе и записала сингл, вошедший в семерку лучших. Она заявила о происшедшем в полицию, предъявила имя и фотографию, не считая слез, сказал Шуман без малейшего смущения. Аника шагнула вперед и остановилась за его спиной. И зачем она это делает? Значит, она уже выпала из рейтинга. Может, нам стоит подумать, прежде чем бросаться в услужение к этим так называемым знаменитостям? Кого она обвиняет? Если бы ты отошла от своих принципов и почитала о ток-шоу, то знала бы это. Он повернулся к ней лицом, всем своим видом давая понять, что пошутил. «Мне кажется, что мы должны тоже показать фотографию убийц и назвать их по имени. Ты так не думаешь?» Она заметила вдруг, как дрожит ее голос. «Мне просто интересно, как низко можем мы пасть?» Лицо шеф-редактора стало почти неразличимым в сумерках. «Хайлендер» на телевидении «Плюс» создали целую систему сексуального использования претенденток на участие в ток-шоу. Без всякого выражения, сказал Шуман. «Но мы об этом не пишем. Пока. Но работаем в этом направлении». Он прикрыл ладонями глаза. «Знаешь, Аника, — сказал он, — я вовсе не хочу с тобой из-за этого ссориться. Я не собираюсь давать тебе отчет о своих приоритетах, так как фактически надо спасать идущую ко дну газету». «Зачем ты тогда все это делаешь?» «Что?» Она подхватила свои бумаги, пытаясь скрыть подступавшие к горлу слезы. «Я работаю дальше», — сказала она. «И ты не имеешь ничего против этого. Но я понимаю, что ты всегда должен быть главным. Оззи Осборн бросит через соседский забор еще одну кость, чтобы я окончательно поняла свое место». Она торопливо вышла, чтобы он не успел заметить ее злых слез. Они сидели перед телевизором, держа в руках стаканы с вином. Аника смотрела прямо в экран, но не видела и не понимала, что там происходит. Дети уже спали. На кухне тихо жужжала посудомоечная машина. В прихожей пылесос терпеливо дожидался, когда хозяйка, наконец, подойдет к нему. Аника чувствовала себя совершенно разбитой. Она тупо смотрела на экран, где какой-то человек ходил взад и вперед по фойе отеля. Но в мозгу билась одна мысль, тяжко теснила в груди. Мальчик Линус, такой трогательный со своими вихрами, такой нежный и внимательный. Она зажмурилась и отчетливо увидела его глаза, умные, немного настороженные. Сухой голос Щумана эхом отдался в ее мозгу. — Твой журналист никому не известен, и я не обязан давать тебе отчет своих действиях. Рядом внезапно рассмеялся Томас. Громко и от души, аника вздрогнула от неожиданности. Что такое? Он все же чертовски хорош. Кто? Муж посмотрел на нее, как на ненормальную. — Понятно, что Джон Клиз, — сказал он и махнул рукой в сторону телевизора. — Фолти towers Он отвернулся от нее и снова уставился в телевизор, Отпил немного вина и принялся смаковать его во рту. «Кстати, послушай», — сказал он, — «это не ты выпила мою виллу Пучини?» Она прикрыла глаза, потом искоса взглянула на Томаса. «Почему это твою?» Томас удивленно воззрился на жену. «Что с тобой?» Я просто спросил, не ты ли выпила мое вино, потому что собирался его завтра открыть. Она встала. Я, пожалуй, пойду спать. Но в чем дело? Она повернулась к нему спиной и пошла в холл. Аника, милая, ради бога, что с тобой? Подожди, иди сюда. Я же тебя так люблю. Сядь рядом со мной. Она остановилась в дверном проеме. Томас встал и подошел к ней, обнял за плечи. Она почувствовала, как его тяжелые руки обвили ее тело. Ладони легли на груди. Аника, пойдем. «Ты даже не притронулась к вину!» Она не смогла сдержать жалобный вздох. «Хочешь знать, что я сегодня сделал на работе?» Спросил он и снова повел жену к дивану, усадил ее, потом сел сам и притянул Анику к себе. Она уткнулась носом в его подмышку, пахнущую дезодорантом и мылом. «Что же ты сделал?» С трудом проговорила она в его ребро. Я провел очень важное совещание по нашему проекту для целой рабочей группы. Она молчала, ожидая продолжения. — Ты здесь? — спросил он. — Не совсем, — шепнула она в ответ.